Встреча с Кулешовым Визит к Кулешову Вершинин наметил на субботу. В вестибюле больницы он наткнулся на группу студентов в белых халатах. Из гардеробной выглянула рыхлая пожилая женщина с настороженным выражением лица. — Мне к Кулешову, в четвертую палату, — сказал Вершинин и протянул ей пальто. — Ему нельзя. Бесплательно заявила она и отодвинула пальто в сторону. Только по разрешению врача. В кабинете врача худенькая астрономская женщина сосредоточенно делала какие-то пометки в журнале. Она вопросительно взглянула на вошедшего. Мне необходимо навестить Кулешова из четвертой палаты. Дайте указание пропустить меня, тоном, не возражения, сказал Вячеслав. Это я запретила. Пока больного навещать нельзя. Она вновь склонилась к бумагам. «Послушайте, я...» Он уж хотел было сказать, кто он такой, и даже по привычке полез в карман за удостоверением, но вовремя спохватился. «Послушайте, доктор...» То он его стал просительным, и женщина вновь подняла голову от стола. «Я прибыл сюда по личной просьбе Игоря Осенча. Он очень ждет моего прихода. Со вчерашнего дня мы не пропускаем к нему посетителей». За исключением жены, он в тяжелом состоянии. И все-таки я бы очень просил вас пропустить меня. — Ну, хорошо, — сказала она. — Подождите минут пять, я сейчас вернулся. Через некоторое время врач вернулся в сопровождении другой женщины. Лишь с большим трудом Вершинин узнал жену Кулишова. Игорь Арсеньевич ждет вас, — сказала она устало. Вершинину принесли пропитанную больничным запахом накидку. — Предупреждаю вас, — строго сказал врач. — Никаких разговоров на служебные темы. Больной тяжелый. К тому же у него начался отек легкого. У дверей палаты номер четыре Кулешова остановилась и, глядя куда-то вниз, произнесла. — Я останусь здесь, а вы заходите. Он ждет вас. Вячеслав вошел в палату. Внутри стояли две кровати, но занята оказалась лишь одна. Другая была чуть смята, и на ее спинке он заметил женский пуховый платок. Больной лежал на спине. Сухой профиль резко вычерчивался на фоне коричневой больничной стены. Кожа на скулах была туго натянута, тонкогубый рот чуть приоткрыт. Поверх одеяла неподвижно замерли желтые руки старика с выпукло выделявшимися на них фиолетовыми венами. Вершинин не узнал в лежащем Кулешова и беспомощно огляделся по сторонам. Человек медленно повернулся и чуть улыбнулся. Улыбка получилась вымученной. Он с трудом разлепил сухие губы. — Удивляетесь, Вячеслав Владимирович? — Конечно, удивляюсь. Вы и тут. Где-нибудь в горах, на Чигете или Домбае, я бы не удивился, но в больнице. Лежу десятый день на спине. Ощущение такое, словно она чужая, ватная и нечувствительная. Впрочем, так стало сейчас, а сначала была невыносимая боль и желание любой ценой хоть секунду полежать на боку. На некоторое время в палате повисло молчание. Кулешов отдыхал от длинной фразы, а Вершинин не знал, о чем говорить. Молчание нарушил больной. Второй раз со мной такая штука приключается. Год назад, правда, было значительно легче. Я бы никогда об этом подумать не мог, удивился Вячеслав. Когда мы с вами познакомились, я еще был здоров, как бык, и не знал, с какой стороны у меня сердце. А потом, в течение последних полутора лет, микроинфаркт, а теперь вот валяюсь тут, как покойник. Кулешов опять замолчал, собираясь силами, и закрыл глаза. На минуту Вершинину показалось, что он их уже не откроет, и тогда он тронул больного за плечо. Веки у того вздрогнули. Вячеслав с недоумением думал, зачем он все-таки понадобился. Однако... Проявлять любопытство не стал, и напряженно сидел, наблюдая за беспокойным лицом больного. — Потревожил вас выходной день, Вячеслав Владимирович. Начал так же неожиданно, как замолчал Кулешов. Уж извините, посоветоваться хотелось. — Какие могут быть извинения, Игорь Арсеньевич? Располагайте мной. — Мне, правда, трудно понять, чем я могу быть вам полезен. — Можете... «Я ведь здесь не случайно...» Вершинин отропел. Ему даже показалось, что он ослышался. Тот сразу поправился. «Я хотел сказать, что мой инфаркт — следствие деятельности кое-каких лиц, а не просто слабого состояния здоровья». «О каких лицах он говорит?» Насторожился Вячеслав и тут же сообразил, что Кулешов, скорее всего, имеет в виду начальство. «Мои беды начались с анонимки», — прервал его мысли больной, «замызганного клочка бумаги со множеством орфографических ошибок. Какой-то доброжелатель, он себя называл искренне болеющий за интересы производства, Сообщал начальству в объединении, что, мол, я и вор, и пьяница, изгоняю неугодных, окружаю себя подхалимами, раздаю им квартиры, нарушаю финансовую дисциплину и трудовое законодательство и так далее и тому подобное. Кулешов помолчал, собираясь силами, а потом с вызовом продолжил, а завод между тем второе место в объединении занимал. План производства всегда перевыполнялся. Построили новую столовую. плеклинику два восемьдесят квартирных, дома. Здесь он снова прервался, пытаясь уловить реакцию собеседника. Прислали из объединения комиссию во главе с главным инженером. Смотрели на меня, как на преступника. Сигналы, конечно, не подтвердились, но никто не извинился. Решил я сам анонимщика найти и попал в филитон, который назывался криминалист Сельмаша. Потом опять анонимка и снова комиссия. Тут я свалился в первый раз. Едва оправился от болезни, снова то же самое. Содержание почти идентичное и опять комиссия. — Позвольте, Игорь Арсеньевич, — перебил его Вершинин. «Если сигналы не подтверждались, почему же вы все-таки так принимаете все близко к сердцу?» «Да поймите же вы ради Бога!» — тихо произнес Кулешов. «У нас ведь как? Если пишут на руководителя, считается, нет дыма без огня. Я это почувствовал на себе. Мой доброжелатель указывает на кое-какие мелкие факты, которые подтверждаются». — Какие, например? — Ну, в частности, дал я команду механо-сборочному цеху работать в конце квартала в субботу, а с завкомом не согласовал. Потом намеки да недомолвки на какие-то мои взаимоотношения с одной работницей завода. Кулешов замолчал и довольно долгое время лежал с закрытыми глазами. «Извините, Игорь Арсеньевич», — осторожно коснулся его плеча Вершинин. «Какие же непосредственные события предшествовали вашему теперешнему заболеванию?» «Завод все это время лихорадило. Пошли неурядицы с планом. Вызвали меня на коллегию, а там один товарищ и говорит, план он заваливает, видимо, правильно о нем сигнализирует. Выговор мне объявили. Но я не по этому поводу переживаю. Раз план не тянешь, значит плохой руководитель. Обидно другое. Не будь анонимок, все шло бы иначе. А получается, что все видят явная клевета, но ты уже попал под подозрение. Больной тяжело замолчал, дыхание вырывалось у него с хрипом. Насколько я понял вас, Игорь Арсенич, осторожно заметил Вершинин. Вы хотите прибегнуть к моей помощи в розыске автора писем. Да, да, да, вы правильно меня поняли. Я очень рассчитываю на вашу помощь, но не из желания отомстить, нет. Вы должны, вы, понимаете, просто обязаны разыскать этого человека, чтобы у других отбить охоту пачкать людей. Такие доброжелатели, страшные люди». Ибо вредят мне не просто как человеку, а и как директору, что отрицательно сказывается на работе завода в целом. Но ведь не я один такой. Ведь анонимки явления нередкое, вам наверняка приходилось сталкиваться с ними. Ну как вам сказать? В таком виде, как вы мне рассказали, не приходилось, а вообще-то бывало. Часто подтверждаются, трудно сказать так как чаще всего это набор из полуправды, и с этой-то полуправдой обычно сложнее всего разобраться. Помогите мне. Я знаю, вы человек цепкий. Если захотите помочь, безусловно, поможете. Прежде чем искать автора, мне надо убедиться, что в анонимках только клевета. Но даже убедившись, я не всегда вправе заниматься расследованием. Почему же? — удивился Кулешов. — Я думал, следователь прокуратуры обязан пресечь любое, ставшее ему известным преступление. Во всяком случае, так записано. В законе... С горечью закончил он. — Правильно. Закон обязывает следователя пресекать преступление. Но, к сожалению, считается, что клевета носит сугубо личный характер. — Произнося эти слова... Вячеслав между тем лихорадочно обдумывал, как поступить. Кулешов внушал ему доверие своей искренностью, До результата на ним не только личный характер, срыв работы предприятия, серьезное заболевание директора. Здесь не только личное, заволновался Игорь Арсенич. Тут затронуты интересы производства. Меня совершенно не интересует мера наказания. Главное — вытащить мерзавца на свет Божий. Показать людям. Посмотрите, мол, какое пакостное насекомое. И тогда каждый рядом стоящий задумается и поймет, что клеветой заниматься небезопасно. — Все правильно, Игорь Сенч. Мысль ваша правильна, но есть здесь еще одна загвоздка. Клевета и оскорбление — дела частного обвинения, понимаете? Кулешов посмотрел на него с недоумением. Частного обвинения. Переспросил он. Значит, я сам должен идти в суд и обвинять, но кого же? Я ведь не знаю, кого, поэтому и обратился к вам. Смысл вы уловили правильно. Дела о клевете и оскорблений возбуждаются по жалобе потерпевших непосредственно судом. В жалобе обычно указывается виновное лицо. Суд возбуждает дело и приходит к определенному выводу наказать или оправдать. Во всех случаях нужно указать, кто клеветник, сам суд его разыскивать не будет. Назвать виновного я не могу. Боюсь ошибиться, оговорить человека. Больной заволновался, задвигался, еще больше побледнел. Выходит, прокуратура в стране, ну не совсем. Прокурор, по своему усмотрению, может, конечно, возбудить любое дело, в том числе и такое, если оно имеет особое общественное значение. Я могу написать заявление на ваше имя или на имя прокурора Николая Николаевича Аверкина. Боюсь, только коряво у меня получится сейчас. Руками еще не совсем владею. Пока не спешите. Не сегодня. Продумайте все. Если решите, пришлите мне заявление с женой. Считаете, передумаю. Напрасно. Ну, хорошо», — уступил Вершинин. «Допустим, я попытаюсь предпринять кое-какие шаги. Посоветую с прокурором, но вы-то хоть ориентировочно скажите, кого подозреваете. Это существенно облегчит мою задачу». Кулешов замолчал и ушел в себя. Лицо его застыло, и только у виска пульсировала тонкая жилка — Вскоре он отрицательно качнул головой. «Не могу. Один раз ошибся, второй нельзя. Есть у меня подозрение, но боюсь столкнуть вас на неверный путь». Вершинин задумался. Разговор измотал его. К определенному выводу он еще не пришел, однако расстраивать больного категорическим отказом не стал. Все письма можно взять в объединении вместе с материалами проверок, — пояснил Кулешов, принимая молчание Вершинина за согласие. Они хранятся в архиве. Мое заявление жена принесет вам завтра. Дверь бесшумно распахнулась. Легкое движение воздуха слегка шевельнуло слипшиеся волосы больного. Вошла врач. Взяв его руку, она нащупала пульс и поморщилась. — Ходите, — шептом сказал врач, ему стало хуже. У выхода он оглянулся. Улишов напоминал покойника. — А ведь он и умереть может, вполне может, — с горечью подумал Вершинин. — И тот самый доброжелатель будет потирать от удовольствия руки. Инесса Владимировна стояла в коридоре, И с отсутствующим видом смотрел в окно. Он не стал утешать ее и поторопился покинуть больницу.